Явление четвёртое. Екатерина одна. Куда теперь домой идти? Нет. Мне что домой, что в могилу, всё равно. Да, что домой, что в могилу, что в могилу. В могиле лучше. Под деревцем могилушка, как хорошо. Солнышко её греет, дождичком её мочит.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 молиться не будут кто любит тот будет молиться руки крест на крест складывают в гробу да так я вспомнила а поймают меня доворотят да домой насильно ах скорей скорей подходит к берегу громко трук мой радость моя прощай уходит ходит Кабанов, Кабанов, Кулигин и работник с фонарём.